Глава 57 Сидя возле неподвижного тела мужчины, я лихорадочно соображала, что делать, как дотащить его до забытого тракта, да и где вообще дорога эта. Вот если бы я хоть пару раз ходила с сестрой в лес, если бы я когда-то озадачила себя поиском еды и хвороста для своей семьи, не трудним сидела на их шеях, не югом грезила и богатой жизнью, а элементарно, хоть что-нибудь делала для собственных сестер, то сейчас я бы наверняка быстро поняла, куда бежать. Тамали уж точно знает тут каждый куст. А я... А я, как всегда, оплошала, подвела и себя, и в югу. Наверное, жизнь так меня учит. Это было даже смешно. Вот так сгинуть рядом с родным поселением. Позорище. В паре часов от собственного дома Прожила тут практически всю жизнь и не знаю, в какую сторону мне податься. Да даже если бы и знала, как дотащить тяжелого мужчину до деревни. Куда бежать? Что делать? Как донести его? Столько вопросов, а в голове ветер слышно. Ни одной толковой мысли, одни сожаления. Мой взгляд упал на сарай. Возле него стояла тачка, большая, в которой дровосеки короткие поленья перевозили, У нас была такая, и управляться с ней я умела, но хоть что-то я могла. В конце-то концов я дочь дровосека, подскочив стрелой, метнулась к покосившемуся строению избившись с шага, замерла. Из кустов, растущих у сарая, на меня в упор смотрела рыжуха. Туман потрепал ее, на щеке почернела рана, руки исцарапаны, но при этом прыти явно она не растеряла. Оскалившись, у умертвее сделала шаг вперед. Вартеса услышала я противное шипение. «А я тебя нашла!» Это окончательно меня добило. Да так, что кровь закипела от лютой злобы на всех и вся. «Да что ты все никак не сдохнешь, а?» — процедила я сквозь зубы. «Чего ты тащишься за мной?» «Сделай милость, закопайся в какой яме сама и не беси!» «Вартесса!» Бестолково прорычала она в ответ. Тупая нежить. Качнувшись, рыжуха издала странный вопль и рванула на меня. Скорее по инерции я развернулась и дала дёру, но понимала, что от вьюга я не отдалюсь ни на шаг. Нужно было что-то решать. Как успокоить эту неугомонную? Рыча. Мертвячка преследовала меня. Я же пыталась найти взглядом хоть что-то похожее на оружие. Но, как назло, даже палки мне не попадалось. Где все лопаты? Где толстые ветви? Ну, хоть какой-нибудь дрын? Споткнувшись, я распласталась на земле, пропахав по ней подбородком. Взвыв от боли, вскочила. Шатаясь, сделала пару шагов и почувствовала, что рыжая запрыгнула мне на спину. Туша воняющая. Как будто она действительно где прикопанная была. И главное, следов разложения и гниения нет, а воняет так, как будто стухло. Этот запах меня дезориентировал. Дышать невозможно было. Крутясь на месте в попытке ее сбросить, я ощутила сильный укус в шею. Вот и дрянь! «Слезь, тварь!» – мой вопль разнесся по поляне. «Спрячь свои зубы, тупая дохлая баба!» В ответ у лишь крепче сомкнула челюсти. Не выдержав его веса, я повалилась на землю, увлекая его за собой. От удара у рыжухи клацали зубы. Она, наконец, выпустила меня. Откатившись, я попыталась встать, но мертвячка вцепилась когтями в мою ногу, повалила на спину. Наползая, она мерзко клацала нижней челюстью, испачканной в моей крови. Визжа, я попыталась оттолкнуть ее ногами. При этом выражалась такими словцами, что Абертона бы уши повяли. Но сейчас грубая брань придавала мне сил. Правда, эта неуемная тварь была явно сильнее. Наседая, она давила меня своим весом. «Слезь!» — снова завопила я, понимая, что проигрываю. Склонившись, она зашипела мне в лицо. «Вы останетесь здесь! Оба!» «Не воняй на меня!» Собрав остаток сил, я удерживала ее, отодвигая. Но этот бой мне было не выиграть. И вдруг, словно вспышка над нами, тени, белоснежные, они зависли прямо над рыжей. Я мгновенно узнала их, бывшие пленники. Сейчас они казались мне такими родными. Не бросили, пришли. «Помогите!» Выдавила я из себя. Они заметались, врезаясь в тело у мертвия, но рыжуха словно и не замечала этого. Вокруг мелькали лица, они беспомощно разевали рты, до меня доносились обрывки их фраз. «Отпусти! Не тронь!» Мои силы были на исходе. Закричав, я дрогнула. Челюсть мертвячки сомкнулась на моем плече. Она пыталась рвать зубами мою плоть, причиняя просто нестерпимую боль. Плача и вижа, я вдруг выхватила взглядом знакомую тень. Только раньше она была грязно-серой, а теперь чиста, как снег. Девушка, что в ужасе смотрела на меня, имела лицо того же умертвее, что сейчас убивала. «Прости», — ее шепот буквально оглушил. «Прости за то, что я натворила. Я не желала никому смерти. Никогда». Схватив запястье мертвяка, я, собрав последние силы, потянулась к призраку. «Дай мне свою руку!» — прохрипела я. «Обе живы останемся!» Покойница дернулась, словно зная, что я задумала. Ее зубы все глубже врезались в мой плоть. «Дай руку стужу тебе под хвост!» — завопила я. «Не глупи, рыжая!» Кажется, душа девушки сообразила, что я обращаюсь к ней. Подлетев ближе, она не несмело коснулась моих пальцев, но мне и этого было достаточно. Выкрикнув единственное слово на древнем языке, я второй раз в жизни, не считая себя, вернула душу в тело. Тени, отлетев назад, волнение следили за нами. «Челюсти разожми!» – прохрипела я сорванным голосом. «И хватит меня жрать! Прекрати меня кусать!» Застонав, рыжуха отпрянула и повалилась на траву. Давясь рыданиями, девушка ногтями впивалась во влажную землю, вырывая ее комьями. И терла ею свой рот, оставляя черные разводы. «Да-да, я на редкость невкусная», — съязвила я, не удержавшись. В ответ она еще больше разразилась слезами. Хлюпая носом, чего-то бормотала несвязанное. Я представила. Как ей сейчас больно. В моей душе шевельнулась щемящая жалость и стыд. Не нужно было с ней так. Ну все, все, кряхтя, я подтянулась к ней и попыталась приобнять за плечи. Тут до деревни всего ничего. Дойдем, слышишь, а там помогут. Она будто не понимала меня. Ее рыдания становились громче. Чистые тени заметались. «Уходите», — вопили они. «Черные придут, грязные вернутся». Сообразив, что к чему, я дернула рыжую за плечи. «Приходи в себя, слышишь?» Я прорала это буквально ей на ухо. «Потом вместе порыдаем, а сейчас помоги мне спасти моего мужчину». Встав на колени, она энергично закивала головой. «Больно?» — все же спросила я. «Я такое делала», — выдохнула она. «Я... не ты...» А мертвяк, не путай одно с другим. Но ты — это твоя душа, а тело — всего лишь оболочка. Я успокаивала ее, а сама видела, что ей даже дышать тяжело. Еще бы, тело-то до конца не ужило. Это сколько еще мучений ей пережить, пока все в норму придет. Торопитесь, запричитали тени над нашими головами. Ты их слышишь? Спросила я, глядя, как девушка, задрав голову, повторяет за ними фразы. Рыжая снова закивала. «Что делать?» Ее голос звучал растерянно. «Как тебя зовут?» «Эдга». Девушка попыталась улыбнуться, но с такой раной на щеке вышло у нее жутко страшно. «Хорошо, Эдга». Я тяжело выдохнула. «Мы грузим в юго в тележку и бежим в сторону старого тракта. Только я не знаю, где он». Покажем. Проводим. Я подняла взгляд и почувствовала, как с души камень упал. Ну, конечно, тени точно знают, куда идти. Поднявшись, рыженька, не дожидаясь меня, побежала чуть хромая за тачкой. Нам пора было спасать свои души в прямом смысле этого слова.